Все начали придвигаться ближе, протискиваться вперед, стараясь отгадать, какой ошеломляющий сюрприз может преподнести им почтенный доктор. Сейчас начнутся танцы, и, как всегда, разумеется, кадрили, за которой последует вальс. Все последующие танцы — полька, шотландский, мазурка — будут перемежаться короткими кадрилями. Мне хорошо известен галантный обычай соперничества за право повести кадриль. А вот на сей раз...» Доктор вытер платком вспотевший лоб и хитро покосился в угол, где среди прочих матрон сидела и его жена. «На сей раз, джентльмены, тому, кто хочет повести кадриль с дамой по своему выбору, придется за это платить. Аукцион буду проводить я сам, а все вырученные деньги...» Пойдут на нужды госпиталей. Веера застыли в воздухе, и по толпе пробежал взволнованный шепот. В углу среди Матрон поднялась форменная суматоха. Миссис Смит, отнюдь не одобряя в душе действий своего супруга, тем не менее решительно взяла его сторону и оказалась в трудном положении. Миссис Элсинг, миссис Мэрюэзер и миссис Уайтинг Сидели пунцовые от негодования. Но тут солдаты внутреннего охранения внезапно разразились громкими криками одобрения, которые тотчас были подхвачены и другими гостями в военной форме. А тогда уж и молоденькие девушки начали радостно подпрыгивать на месте и хлопать в ладоши. Тебе не кажется, что это немножко... Немножко смахивает на... Торговлю живым товаром, — прошептала Мелани, с сомнением глядя на воинственно ощетинившегося доктора, который, как ей всегда казалось, был безупречнейшим джентльменом. Скарлет промолчала, но глаза ее блеснули, а сердце томительно сжалось. «Ах, если бы она не была в трауре!» О да, будь она прежней Скарлетт Охара в травянисто-зеленом платье с темно-зелеными бархатными лентами, свисавшими с курсажа и туберозами в темных волосах, кто, как не она, открыл бы этот бал первой кадрилью? Да, конечно же, она. Не меньше дюжины мужчин повели бы из-за нее торг и принялись бы выкладывать деньги доктору. А вместо того «сиди тут, подпирай стенку», И смотри, как Фенни или Мейбл поведет большую кадриль, словно первая красавица Атланты. Голос маленького Зуава с резко выраженным креольским акцентом на мгновение перекрыл шум. Если позволите, я плачу двадцать долларов и приглашаю мисс Мейбл Мэриуэйзер. Мейбл спрятала вспыхнувшее от смущения личика на плече Фенни. И другие девушки, хихикая, начали прятаться друг за друга, в то время как новые мужские голоса начали выкрикивать новые имена и называть более крупные суммы денег. Доктор Митт улыбался, полностью игнорируя возмущенный шепот, доносившийся из угла, где восседали дамы-попечительницы. Поначалу миссис Мэрвайзер громко и решительно заявила, что ее Мейбел не примет участие в этой затее. Но по мере того, как имя Мейбл стало звучать все чаще и чаще, а предложенная за нее сумма возросла до 75 долларов, протесты почтенной дамы стали слабеть. Скарлетт, облокотившись от прилавок, пожирала глазами возбужденную толпу с пачками денег в руках, окружившую подмостки. «Ну вот, сейчас они все примутся танцевать». Все, кроме нее, и пожилых дам. Все будут веселиться, кроме нее. Она увидела Ретта Батлера, стоявшего внизу прямо под доктором, и постаралась сделать вид, что все происходящее ей глубоко безразлично, но было уже поздно. Один уголок губ Ретта насмешливо опустился вниз, а одна бровь выразительно поднялась вверх. Скарлетт вздернула подбородок и, отвернувшись, внезапно услышала свое имя, произнесенное с характерным чарльстонским акцентом, и так громко, что оно заглушило все другие выкрикиваемые имена. Миссис Чарльз Гамильтон, 150 долларов золотом. Когда прозвучало ее имя, а затем сумма, В зале воцарилась тишина. Скарлетт, как громом пораженная, сидела, окаменев, расширенными от удивления глазами, глядя в зал. Все взоры были обращены на нее. Она видела, как доктор, наклонившись с подмостков, что-то шептал Редту Батлеру. Вероятно, объяснял ему, что она в трауре и не может принять участие в танцах. Но Ред Батлер только пожал плечами. «Может быть, вы выберете какую-нибудь другую из наших прекрасных дам?» — спросил доктор. «Нет», — отчетливо произнес Ретт, небрежно окидывая взглядом присутствующих. «Миссис Гамильтон». «Говорю вам, это невозможно», — раздраженно сказал доктор. «Миссис Гамильтон не согласится». И тут Скарлетт услышала чей-то голос и не сразу поняла, что он принадлежит ей. «Нет, я согласна». Она вскочила на ноги. От волнения, от радости, что она снова в центре внимания, снова признанная королева бала, самая привлекательная из всех, а главное, от предвкушения танцев, сердце у нее бешено колотилось, и ей казалось, она вот-вот упадет. Ах, мне наплевать, мне наплевать на все, что они там будут говорить, пробормотала она, вся во власти сладостного безрассудства. Она тряхнула головой и быстро вышла из киоска, постукивая каблучками по полу, как кастаньетами, и на ходу раскрывая во всю ширь свой черный шелковый веер. На мгновение перед ее глазами промелькнуло изумленное лицо Мелани. Скандализированные лица дам-попечительниц, раздосадованные лица девушек, восхищенные лица офицеров. А потом она стояла посреди зала, и Ред Батлер направлялся к ней, пробираясь сквозь толпу, с этой своей поганой усмешечкой на губах. А ей наплевать на него, наплевать, будь то хоть президент Линкольн, она будет танцевать, вот и все». Она пойдет в первой паре в кадриль. Она ослепительно улыбнулась ему и присела в низком реверансе, и он поклонился, приложив руку к манишке. Растерянный Леви поспешно выкрикнул, стараясь разрядить обстановку. «Вергинская кадриль! Кавалеры приглашают дам!» И оркестр грянул лучшую, любимейшую из всех мелодий, «Дикси» сокращенная от «Диксиленд», распространенного названия «Южных Штатов».